Глава 48. 7 февраля 2000 года. Понедельник. Вторая половина дня. «Прочитай шесть раз, Отче наш, и три раза, Деве Марии, да пребудет с тобой благодать Божия. Как и с вами. Храни вас Господь Отец. И тебя, Мэри, передай Джеймсу, что я хочу с ним поговорить. Хорошо». Преподобный Дэниел Фрэнкс закрыл окошко исповедальни справа от себя и глубоко вздохнул. Он чувствовал, как нарастает мигрень, а значит, скоро ему станет совсем плохо. Он попытался расслабить мышцы челюсти, как советовал ему врач. Затем осторожно повертел головой, прислушиваясь к хрусту шейных позвонков. Очевидно, скоро всё закончится. В понедельник днём на исповедь никогда не приходит много прихожан, а значит, он сможет прилечь. Фрэнкс сделал глоток из припасённой бутылки с водой, когда услышал шарканье в кабинке слева. Он на секунду переложил Розари из правой руки в левую и вытер потную ладонь об облачении. Может, стоит вернуться и ещё раз поговорить с врачом, узнать о тех чудодейственных таблетках? Фрэнкс сделал ещё один глубокий вдох, после чего откинулся на спинку стула и открыл маленькое оконце слева от себя. «Здравствуй, дитя моё! Добро пожаловать на сегодняшнюю исповедь! Да пребудет с тобой Господь!» «Благословите меня, отец!» раздался знакомый голос, который Фрэнкс надеялся больше никогда не услышать. «Ибо согрешила я, как бешеная шлюха в бочке с херами». «Господи, Бани!» «Иисус, милосердный падре, как вы узнали, что это я?» Фрэнкс нервно поёрзал на стуле. «Ты совсем не уважаешь веру?» «Конечно, и это один из грехов, в которых я хочу покаяться». «Что ж...» «Наверное, это хорошо. Я рад, что ты вернулся. Я не видел тебя на мессе с тех пор, как...» Преподобный Фрэнкс замолчал, не в силах назвать точную дату. «Ну да», — ответил Банни. «Я вроде как послал все эти месы к...» «Жаль это слышать», — перебил Фрэнкс. «Ты хочешь, чтобы я выслушал твою исповедь?» Воцарилась пауза. «А шпилиться всё ещё грех, падре?» — спросил Банни. «Если под этим словом ты подразумеваешь секс вне святости брака», ответил преподобный Фрэнкс, «то безусловно да». «Я думал, правила поменялись». «Нет». «Вы уверены? Я, кажется, что-то читал». «Ну хватит болтать ерунду, Банни». Преподобный Фрэнкс слишком хорошо знал этот словесный танец. Топтание вокруг да около с применением юмора для защиты. Классический Банни. «Я серьёзно». «Разве папа римский не говорил чего-то подобного? Рекомендую проверить. Возможно, вы не в курсе последних новостей». «Десять заповедей выбиты на камне, Банни. Они написаны карандашом. Так чем я могу тебе помочь?» «Мне есть чем исповедаться, отец. Я воровал, запугивал и шантажировал. И это только за несколько последних дней. Я помог сломаться хорошему человеку и позволил плохому уйти от ответственности за грехи ради моих целей». «Понимаю». «Сколько времени-то уже прошло? Три года!» Фрэнкс быстро прикинул в уме. «Неужели это действительно было так давно?» «После того, что случилось, я больше не мог обрести здесь Бога. Просто не мог. Я должен был серьёзно, по-настоящему покаяться, поэтому создал команду по хёрлингу, чтобы хоть так увлечь молодых ребят и как можно раньше забрать их с улиц. В мире и без того достаточно плохих людей». «Это благородное дело». Признал Фрэнкс, мы оба занимаемся спасением. Фрэнк уговорили об этом, и он был рад это слышать. Знание о том, что Банни где-то там делает нечто хорошее со своей жизнью, притупило его собственное чувство вины, хотя и не намного. И знаешь, оно сработало, продолжил Банни. Спорт меняет, действительно меняет жизнь этих юных пацанов. Уверен, что так. А теперь все это у нас отберут. Я... я очень сочувствую. Какие-то херы с деньгами скупили весь городской совет и теперь жестко имеют рабочего человека. Это большой позор. Я провернул все трюки, Дэнни. Какие только мог. Сделал все, что мог. Но этого нихера недостаточно. Через два часа все будет кончено. Этот клуб... Голос Банни слегка дрогнул в темноте, и Фрэнкс услышал тихий шелест. «Это единственное по-настоящему хорошее дело в моей жизни, после того, что мы совершили». Между ними повисла тишина. Фрэнк справил чётками по пальцам, затем намотал их на руку так, что костяшки пальцев побелели. «А знаешь что?» — сказал Банни. «Что?» «Не сочти за неуважение, но Иисусу было легче». «По-моему, ты давно не читал Библию, Банни». «Я хочу сказать, что тогда доставалось всем». Лично он дотянул до 33 лет, что для тех времен довольно неплохо. Жизнь была сложной, но недолгой. Это верно. У них тупо не хватало времени, чтобы как следует наломать дров. А теперь, несмотря на то, что ни у кого из нас нет идеального здоровья, мы доживаем до 80. Говорят, жизнь коротка, но это не так. Она длинна, чертовски длинна. И за это время невозможно не накосячить. Это как рулетка. Если посидеть за ней час, то можно выйти победителем. Но когда задерживаешься подольше, всегда выигрывает казино. У тебя очень мрачный взгляд на жизнь, Банни. Если бы ты видел то, что видел я, падре». В наступившей паузе Фрэнкс расслышал далёкий шум пылесоса. «Миссис Бирн, должно быть, занимается алтарём. Эту женщину ничем не отвлечь от любимого дела». «Ты ещё думаешь об этом?» спросил Банни низким мягким голосом. "Думаю о чём?" Тишина разлилась между ними, как кровавое пятно. Это был глупый вопрос, не заслуживающий ответа. В сознании ворвались непрошенные образы. Когда Фрэнкс заговорил снова, его голос превратился в шёпот. "Каждый день, как и я", голос Банни дрогнул. "Это такая вещь, о которой не то, чтобы думаешь, нет. Это больше как" «Наверное, ночью хуже всего, когда снятся сны». Фрэнкс ничего не ответил. «Мы поступили правильно», — добавил Банни. Слова словно повисли в воздухе. Фрэнкс не мог ни согласиться, ни возразить. «Он бы снова это сделал, ты же знаешь». Наконец Фрэнкс обрёл дар речи. «Право судить принадлежит одному нашему Господу». «Господь в тот момент был недоступен». Пришлось обойтись мной». «Зачем ты пришел, Банни, чтобы обсудить наши прошлые грехи?» «Грех — забавная штука, верно, Дэнни? Когда люди видят какого-то человека, члена совета, например, который каждый день посещает мессу и ходит на исповедь раз в неделю, они говорят себе, ну разве может такой святоша быть грешником? Абсолютно чистая душа». А «Я смотрю на него и думаю». Вот человек с огромным чёрным грехом, который невозможно себя сбросить. На улице целая очередь бани. Может, подойдёшь вечером? Нет времени, преподобный. Ровно через... Краткая вспышка света за оконцем. Один час и пятьдесят две минуты этот святоша войдёт в зал совета и уничтожит моё единственное доброе дело. Я не могу позволить этому случиться. Но, как бы то ни было, мне очень жаль». Мне жаль, что в прошлом году за этим человеком установили наблюдение и выяснили, что он ходит сюда раз в неделю. Господи, из всех церквей города, каковы на это шансы? Мне жаль. Прости, что я знаю то, что знаю, но это так. Фрэнкс почувствовал, как по его спине пробежал холодный пот. Прекрати, Банни, я не могу и не буду это обсуждать. Это против законов. Каких законов? Спросил Банни. «Божеских? Но разве он сам не нарушает эти законы, Дэнни?» «Я никогда не просил тебя. Вот этого не надо. Даже не смей. Ты знаешь, что ты сделал, но я не виню тебя, честное слово, не виню. Надо было что-то решать. Ты мог рассказать кому угодно, но ты выбрал меня. Чудовище решило возложить это на тебя, а ты переложил на меня. Я плохой человек, отче. Конечно, я стараюсь, но...» «Мне хочется думать, что я делаю что-то доброе, но от этого я не становлюсь хорошим. Но ты... Ты сделал меня тем, кто я теперь. Так что не говори мне о грехе, преподобный, потому что именно ты возложил его на меня!» По щекам Фрэнкса потекли горячие слезы. «То, о чем ты просишь, Банни. Тайна исповеди — самая священная вещь. То, что мы сделали, было неправильно, но...» Он собирался это повторить. Боже милостивый, прости меня. Но он бы это повторил. А то, о ком ты говоришь сейчас, это совсем другое дело. У меня нет выбора, ответил Банни. Ты не можешь просить меня, сказал Фрэнкс. Могу. Ты возложил на меня тот грех, и теперь я требую компенсации. Так не... Мне все равно, Дэнни, все равно. Твои законы и доводы для меня пустой звук. «Я заблудший человек, но не в этом случае. Все решится здесь и сейчас. И за это стоит побороться. Твой бог разберется со мной в следующей жизни, если захочет. Но в этой я сделаю все возможное, чтобы спасти свое единственное доброе дело». «Ты не сможешь?» «Смогу. Я не скажу. Скажешь».